Грузовик и прицеп едут в командировку. Это грузовик. Это прицеп, а это собака. Собака спит, прицеп спит, и даже солнце ещё спит. А грузовик уже проснулся и думает: "Что-то у меня сегодня приятное будет. Что-то у меня сегодня хорошее будет". Да, да, да. Да. Я еду в город, в командировку. Завел мотор и тихо-тихо выехал из гаража. Даже собака не проснулась. А тут и солнце взошло. Хорошо. Чирик-чирик, птицы хором поют. Бибик-бибик, подпевает грузовик. Весело едет грузовик на автомойку умываться. А на мойке вжих-вжих. Оливается грузовик из шланга холодной водой от кабины до самых колёс. Ух, хорошо. А теперь пора подкрепиться. Брр, бурчит у грузовика в бензобаке. Совсем пусто в животе. Едет грузовик на заправку. А на заправке. Хмм, какой вкусный бензин. Позавтракал как следует, полный без за박. Едет, а в животе булькает приятно. Пора в путь в город с ветерком налегке. А в городе важные дела. Вот сделаю все дела, а потом можно будет по городу прокатиться. Включил грузовик радиомотор, а там его любимая песня. Мы едем и землю колёсами вертим. Мы на рассвете солнышко встретим. И тут вспомнил грузовик, что запасное колесо в гараже осталось. А без запасного колеса как ехать в командировку? Вдруг на гвоздь наедешь или колесо пробьешь? Пришлось вернуться в гараж. Скррр-рр! — дверь в гараж скрипнула. Гав-гав-гав! Собака залаяла. И прицеп проснулся. И как прицепиться к грузовику? Крепко-накрепко. А у грузовика важные дела в городе. С прицепом в городе неудобно. Грузовик его отцепляет. А прицеп ни в какую. Сердится грузовик. У меня работа. В городе с прицепом ни пройти, ни проехать. А прицеп ни за что не отцепляется. Прицеп без грузовика не может ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Не хочет прицеп один оставаться. Да и в городе он никогда не был. Но что с ним поделать? Придется ехать вместе. Запасное колесо грузовик в кузов закинул. Хмурый едет грузовик по ровной дороге, и прицеп за собой тащит. Куда грузовик, туда и прицеп. Едут они, едут, едут они, едут, едут они, едут. Едут они, едут. А дорога все шире и шире, все просторнее и просторнее. Сначала была одна полоса, потом две полосы, потом три, потом четыре, потом пять, а потом целых шесть полос в одну сторону и шесть в другую. А машин все больше и больше, больше и больше. Одни машины вокруг, и спереди, и сзади. И справа, и слева. И вот они поднимаются на высокую эстакаду. — Вот это да! — смотрит прицеп вниз. — Какая красота! Дух захватывает. Внизу две реки. Одна белая, а другая красная. Текут рядом, но в разные стороны. Один поток едет вперед, и в фарме светит. А другой поток назад с красными фонарями позади. Целые реки машин и автовозы, и цистерны, и машина-пылесос с мохнатыми усами дорогу чистит. Хотел прицеп полюбоваться, но сердитый грузовик тащит его дальше. Приехали на погрузку. Ага, говорят, грузовик-то с прицепом приехал и загрузили автошин в два раза больше, чем грузовик рассчитывал. И в грузовик шины: пум, пум, пум, и в прицеп шины: бам, бам, бам. Ничего себе, шин выше крыши. Вот и прокатился грузовик по городу. Пыхтит обиженный. Тяжело ему. Тут бы прицепу и отпустить грузовик. Какая радость ехать с угрюмым товарищем. Никакого удовольствия. Но куда он один? Едут они, едут. Вдруг видит грузовик, рядом миленькая розовая машинка. Лёгкая-лёгкая, легковая. Подмигнул ей грузовик фарами, а она его и не замечает, мчится вперёд. Грузовик хочет её догнать, а прицеп мешает разогнаться. Вот не везёт. Кое-как догнал грузовик машинку. Би-би, говорит ей грузовик. А машинка на него и не глядит. Обогнала его запросто и повернула на соседнюю улицу. Грузовик за ней свернул резко, еле-еле в поворот вписался, царапнул прицепом об забор. Уй! Взвыл прицеп. А впереди знак: нельзя дальше машинам с большим весом. Без прицепа был бы можно, а с прицепом никак. Вот досада. Бурчит грузовик. ввязался уже на мою голову. Тут бы прицепу и отпустить грузовик. Ноет царапина, а грузовик даже не извинился. Но как он без грузовика? Развернулся грузовик и вдруг видит впереди джип чёрный, блестящий, мчится две выхлопные трубы у джипа. А я, а я тоже так могу. Поднатужился грузовик и решил джип догнать. А прицеп сопротивляется, боится он большой скорости, не даёт разогнаться. А грузовик тащит прицеп изо всех своих сил, сдерживал, сдерживал его прицеп и устал. А грузовику только того и надо. Быстрее, быстрее, скорее, скорее. Сам себя грузовик не помнит, несётся на самой своей большой скорости. Вправо. Влево. Мне врерируют между машинами, а прицеп сзади болтается. Если бы он только мог, тут же и замер бы на месте от ужаса. Как бы отцепиться, как бы оторваться. Скачут у прицепом мысли вместе с шинами в кузовах. И догнал грузовик джип. И поравнялся грузовик с джипом. Ох, как доволен собой грузовик. Несут сани по улице, ветер свистит. Машины от них разбегаются, дорожные знаки отшатываются, фонари распрямляются. Светофор глаза от страха зажмурил. То грузовик с прицепом вперёд вырвутся, то джип. И вдруг впереди на дороге бабушка. Несётся джип, несутся грузовик с прицепом, а бабушка переходит дорогу, медленно-медленно. Шаг. Шарк, Шарк, Шарк. Что же делать? Тормозить. Джип тормозит, шины визжат. Вууу! Едва остановился прямо перед бабушкой. А грузовик тормозит, тормозит, тормозит, тормозит и не может остановиться. А у прицепа его вовсе тормозов нет. Он еще сильнее грузовик вперед толкает, потому что разогнался. «Да еще груз! груз!» «Грузовик с прицепом тяжелее джипа!» У грузовика от ужаса в фарах померкло. Еще мгновение и прямо в бабушку въедет. «Би-и-и-и!» Вопит грузовик. В последний момент свернул грузовик в сторону, пробил ограждение. И медленно покатился к обрыву и прицеп за ним. Тут бы ему и отпустить грузовик. За что ему пропадать в пропасти? Пам, пам, пам. Прыгают с обрыва резиновые шины, и грузовик вот-вот упадёт. Одно колесо повисло в воздухе, второе колесо повисло в воздухе и продолжают колёса крутиться над землёй. «Что же делать?» Но зацепился прицеп с задним колесом за корягу и удержал грузовик. «Крепко-крепко держит, не отпускает!» Машины вокруг столпились. Шарк, шарк, даже бабушка подошла. Смотрят. «Где еще такое увидишь?» Грузовик над пропастью висит, а у прицепа силы кончаются. Вот-вот грузовик оторвётся. И вдруг один гремучий трактор опомнился, протиснулся вперёд, с большим трудом вытянул тросом и прицеп, и грузовик. Стоит грузовик, еле на колёсах держится. Весь дрожит, лицо помято. Не может грузовик сам ехать ни вправо, ни влево, ни вперёд, ни назад. Не может даже с места сдвинуться. Мотор заглох и не заводится. Страшно грузовику таким беспомощным оказаться. Но не отпускает его прицеп, поддерживает. Покошили их трактор на буксире на станцию техобслуживания. Целый автопоезд получился. Трактор направо, грузовик направо и прицеп направо. Трактор налево, грузовик налево и прицеп налево. Стоит трактор на светофоре, и грузовик с прицепом стоят. Куда трактор, туда и грузовик с прицепом. Ох, нелегко грузовику сам себя прицепом почувствовал. А вдруг он никогда-никогда больше не сможет сам ездить? Кому он будет нужен? Зачем прицепу грузовик без мотора? На станции техобслуживания поправили грузовику вмятину на лице. Красивый стал, как новый. И прицепу царапину замазали. Успокоился грузовик, и мотор у него заработал. Это он от страха заглох. Мягко тронулся грузовик, и поехали они. Бережно держат. Грузовик-прицеп. Смотрит грузовик, а рядом блестящий лимузин катится. Длинный-предлинный. Грузовик примерился и остался очень доволен. Хе, а мы-то с прицепом длиннее будем. А дорога ровная-ровная, гладкая-гладкая. Заехали они на высокую эстакаду. А внизу шесть полос у дороги в одну сторону. шесть полос в другую. Словно две реки текут рядом, но в разные стороны. Одна река белая, другая красная. Целые реки машин. И автотран, и скорая помощь, и панелевоз, и даже автобус двухэтажный поглядывает в грузовик с высоты, удивляется, как будто впервые и видит. Раньше ты и не замечал. Солнце уже клонится к земле. хочет прямо в кузов грузовика опуститься. Включил грузовик радиомотор, а там его любимая песня. Грузовик открыл окошко, чтобы и прицепу слышно было. Мы едем и землю колёсами вертим. Мы на рассвете солнышко встретим. Мы мчимся в догонку за дальнюю далью, сначала зигзагом, а после спиралью. Пути наши будут широки и узки. Подъёмы и спуски, подъёмы и спуски. И будет над нами солнце светиться, и будет за нами по небу катиться. И будет под нами земля ускоряться. Не надо бояться. Не надо бояться. А солнце усталое на закате мы в кузов подхватим и солнце прокатим.